Василь Быков. «Ойти и не вернуться». Повесть. Роман газета, номер первый, за 1979 год. Читает Вячеслав Манелов. О Василе Быкове. Когда будет издано вместе все написанное за четверть века замечательным нашим писателем-современником Василем Быковым, выстроится своего рода, если не история, то его, Быкова, личная летопись войны, развивающаяся как бы по двум направлениям, чисто фронтовому, окопному и партизанскому, народному. Сам Быков партизаном не был. Он воевал на фронте, в пехоте, в маломерной артиллерии. Был там ранен и об этой войне начал и успешно продолжает писать, добиваясь все большей объемности и углубленного психологизма в небольших по размеру повестях. Журавлиный крик, третья ракета, атака сходу», дожить до рассвета, Его батальон. Кто из читающей публики не знает и не любит этих произведений, полных драматизма, достоверных до да мельчайших подробностей фронтового быта, всегда четко распределяющих краски. Белое это белое, черное это черное. Добро у него не смешивается со злом, между ними даже не размывается границы, всегда видно, с кем сердце писателя. От в творчестве Василя Быкова стоит повесть Альпийская баллада. Она-то, как мне думается, и послужила мостиком к той теме, которую мы привычно называем темой народной войны. Появляется Круглянский мост, Сотников, Обелиск, Волчья стая. И вот перед нами новая повесть. «Пойти и не вернуться». Как будто привычно быковское. В прежних произведениях часто действует двое, бегут из концлагеря двое, двое отправляются на поиск, а то исполняет и совсем уж будничную работу, идут добыть продуктов для партизанского отряда, обложенного в болотах врагами. Да, повесть привычная, но в то же время еще более напряженная, страстная. Простая по стилю и строю, и в то же время сложная, хотя и не по замыслу и исполнению. И еще новость в творчестве писателя. На этот раз главным героем его произведения является женщина. И не в дежурном затасканном смысле слова «герой», а, как окажется, в самом, что ни на есть, прямом смысле, хотя и автор... И сама Зоська Нарейка склонна считать, она была маленьким человеком на земле. Увы, земля рождает людей вообще маленькими и беспомощными. Это потом жизнь, воспитание, среда, обстоятельства формирует их характер, жизнеспособность, совесть. Вот о совести-то больше всего и задумывается автор этого небольшого, но самого, пожалуй, драматического, если не трагического его произведения. Никто из нас не рождается для войны, а Зоська Нарейка тем более. Она только-только начала учиться в районном педтехникуме и была бы, наверное, славной воспитательницей детского садика или учителем начальных классов в сельской школе, потому что она добрая, как ее мать. Это не раз повторит автор, под своими словами, то в мыслях, воспоминаниях Зоськи. Наверное, вышла бы замуж за Сашку, которого хотя и не любила, но он за ней ухаживал. И пришла бы пора, он бы ее посватал. И она бы пошла, жила бы своим домом, нарожала бы детей, была бы хорошей хозяйкой и матерью. В это верится. Это подтверждает весь строй повести. Но война нарушила ход мирной жизни, сломала, опрокинула ее естественность,